Василий Шишков Мои воспоминания о нем сосредоточены в пределах весны сего года. Был какой-то литературный вечер. Когда, воспользовавшись антрактом, чтобы поскорее уйти, я спускался по лестнице, мне послышался будто шум погони, и, обернувшись, я увидел его в первый раз. Остановившись на две ступени выше меня, он сказал «Меня зовут Василий Шишков, я поэт». Это был крепко скроенный молодой человек в русском роде, толстогубый и сероглазый, с басистым голосом и глубоким удобным рукопожатием. «Мне нужно кое о чем посоветоваться с вами», — продолжал он. «Желательно было бы встретиться». Не избалованный такими желаниями, я отвечал почти умиленным согласием, и было решено, что он на следующий день зайдет ко мне в гостиницу. К назначенному часу я сошел в подобие холла, где в это время было сравнительно тихо, только изредка маневрировал судорожный лифт, да в обычном своем углу сидела четверо немецких беженцев, обсуждая некоторые паспортные тонкости, причем один думал, что он в лучшем положении, чем остальные, а те ему доказывали, что в таком же. Потом явился пятый, приветствовал земляков почему-то по-французски, юмор, щегольство, соблазн нового языка. Он только что купил себе шляпу, И все стали ее по очереди примерять. С серьезным выражением лица и плеч, осилив неповоротливые двери, Шишков едва успел смотреться, как увидел меня. И тут приятно было отметить, что он обошелся без той условной улыбки, которой я так боюсь, хотя сам ей подвержен. Не без труда я сдвинул два кресла, и опять было приятно от того, что вместо машинального наброска содействия он остался вольно стоять, выжидая, пока я все устрою. Как только мы усилились, он достал палевую тетрадь. Прежде всего, сказал он, внимательно глядя на меня своими хорошими мохнатыми глазами, следует предъявить бумаги, ведь правда? В участке я показал бы удостоверение личности, а вам мне приходится предъявить вот это — тетрадь стихов. Я раскрыл ее. Крепкий... Слегка влево наклоненный почерк дышал здоровьем и даровитостью. Увы, как только мой взгляд заходил по строкам, я почувствовал болезненное разочарование. Стихи были ужасные, плоские, пестрые, зловеще претенциозные. Их совершенная бездарность подчеркивалась шулерским шиком аллитераций, базарной роскошью и малограмотностью рифм. Достаточно сказать, что сочетались такие пары, как. Жасмина и выражала ужас мина, беседки и бесетки, ноктюрный и брат двоюрный, а о тем их лучше вовсе молчать. Автор с одинаковым удальством воспевал все, что ему попадалось под лиру. Читать подряд было для нервного человека истязанием, но так как моя добросовестность усугублялась тем, что автор твердо следил за мной, одновременно контролируя очередной предмет чтения. Мне пришлось задержаться на каждой странице. «Ну, как?» — спросил он, когда я кончил. «Не очень плохо». Я посмотрел на него. Никаких дурных предчувствий его слегка блестевшее с расширенными порами лицо не выражало. Я ответил, что стихи безнадежны. Шишков щелкнул языком, сгреб тетрадь в карман и сказал, «Бумаги не мои». То есть я-то сам написал, но это так, фальшивка. Все тридцать сделаны сегодня, и было довольно противно пародировать продукцию графоманов. Теперь зато знаю, что вы безжалостны, то есть, что вам можно верить. Вот вам мой настоящий паспорт. Шишков мне протянул другую тетрадь, гораздо более потрепанную. Прочтите хоть одно стихотворение. Этого и вам, и мне будет достаточно. Кстати, во избежание недоразумений, хочу вас предупредить, что я ваших книг не люблю. Они меня раздражают, как сильный свет или как посторонний громкий разговор, когда хочется не говорить, а думать. Но вместе с тем вы обладаете чисто физиологически, что ли, какой-то тайной писательства, секретом каких-то основных красок, то есть чем-то исключительно редким и важным, которое вы, к сожалению, применяете по-пустому в небольшую меру ваших общих способностей, разъезжаете, так сказать, по городу насильно и совершенно вам ненужной гоночной машине и все думаете, куда бы еще катнуть. Но так как вы тайной обладаете, с вами нельзя не считаться. Потому-то я и хотел бы заручиться вашей помощью в одном деле. Но сначала, пожалуйста, взгляните. Признаюсь, неожиданная и непрошенная характеристика моей литературной деятельности Показалось мне куда церемония, чем придуманный моим гостем невинный обман. Пишу я ради конкретного удовольствия, печатаю ради значительно менее конкретных денег, и хотя этот второй пункт должен подразумевать так или иначе существование потребителя, однако чем больше в порядке естественного развития отдаляются мои книги от их самодавляющего источника, тем отвлеченнее и незначительнее мне представляются их случайные приключения. И уж на так называемом в читательском суде я чувствую себя не обвиняемым, а разве лишь дальним родственником одного из наименее важных свидетелей. Другими словами, хвала мне кажется странной фамильярностью, а хула праздным ударом по призраку. Теперь я старался решить, всякому ли самолюбивому литератору Шишков так вываливает свое искреннее мнение, или только со мной не стесняется, считая, что я это заслужил. Я заключил, что как фокус со стихами был вызван несколько ребяческой, но несомненной жаждой правды, так и его суждение обо мне диктовалось желанием как можно шире раздвинуть рамки взаимной откровенности. Я почему-то боялся, что в подлиннике найдутся следы недостатков, чудовищно преувеличенных в породе, но боялся я напрасно. Стихи были очень хороши. Я надеюсь как-нибудь поговорить о них гораздо подробнее. Недавно, по моему почину, одно из них появилось в свет, и любители поэзии заметили его своеобразность. Поэту, столь странно охочему до чужого мнения, я тут же высказал его, добавив в виде поправки, что кое-где заметны маленькие зыбкости слога, вроде, например, в солдатских мундирах. «Знаете что?» — сказал Шишков.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 Конечно, я не обольщаюсь вашей способностью увлекаться мировыми проблемами, но мне кажется, идея моего журнала вас заинтересует со стилистической стороны. Так что приходите. Между прочим, будет, — он назвал очень знаменитого русского писателя, — еще кое-кто. Понимаете, я дошел до какой-то черты. Мне нужно непременно как-то разрядиться, а то сойду с ума. Мне скоро 30 лет. В прошлом году я приехал сюда, в Париж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 Двое потрепанных господ в медовских пиджаках и энергичный блондин, видимо, приятель хозяина, были мне неизвестны. Заметив, что Шишков озабоченно прислушивается, заметив далее, как он решительно и радостно оперся о стол и уже привстал, прежде чем сообразить, что это звонят в другую квартиру, я искренне пожелал прихода знаменитости, но она так и не явилась. «Господа», — сказал Шишков, — и стал довольно хорошо и интересно развивать свои мысли о журнале, который должен был называться «Обзор страдания и пошлости» и выходить ежемесячно, состоя преимущественно из собранных за месяц газетных мелочей соответствующего рода. Причем требовалось их размещать в особом, восходящем и вместе с тем гармонически незаметном порядке. Бывший редактор привел некоторые цифры,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 И опять в углу четверо толковали о визах, и потом пришел пятый и бодро сказал «Бонжур, месье Вайс, бонжур, месье Мейер». На мой вопрос Шишков рассеянный, даже как-то нехотя ответил, что идея журнала признана неосуществимой, и что он об этом больше не думает. «Вот что я хотел вам сказать», — заговорил он после стесненного молчания. «Я все решал, решал, и, кажется, более или менее решил».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 С месяца тому назад Вася пропал, бросив все свое небольшое имущество. Полиция ничего не выяснила, кроме того, что пропавший давно просрочил то, что русские называют картой. Так это и осталось. На случай, с которого начинаются криминальные романы, кончается мой рассказ о Шишколе. Скудные биографические сведения, добытые у его случайного приятеля, я записал они когда нибудь могут пригодиться но куда же он все таки исчез что вообще значили эти его слова исчезнуть раствориться неужели же он в каком то невыносимом для рассудка дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своем творчестве раствориться в своих стихах оставить от себя от своей туманной личности только стихи не переоценил ли он